Глава 12. Тимуру трясет до тех пор, пока серый не заводит его на второй этаж. Едва за ними закрывается дверь их комнаты, как Тимур опускается на свою кровать и отключается, не успев толком раздеться. Это походит на потерю сознания и даже немного пугает. Но первый порыв бежать за аптечкой и будить – Задавливает тихий, настойчивый шепот внутреннего голоса. Это всего лишь сон. Пусть спит, не буди. Серый ослабляет ремень на джинсах, подкладывает подушку под стриженную голову и накрывает сверху покрывалом. Тимур лежит тихо и даже не сопит. Грудь едва шевелится, а на лице разливается бледность. Смуглая кожа, подчеркивает тонкую, словно бы вырезанную из мрамора красоту и рвущееся изнутри сияние. Смотреть на такого Тимура приятно, а тронуть страшно. Возникает иррациональная опаска, что он разобьется. Серый хмурится и отходит на пару шагов. Он никогда не обращал внимания на красоту Тимура и уж точно не замечал никакого внутреннего сияния. Теперь же с трудом отводит взгляд. И откуда это странное ощущение родства и радости, словно перед ним лежит брат? Наверное, из-за того, что теперь мы оба прошли через хозяев. У нас теперь больше общего, решает Серый, и выходит в коридор, переборов порыв подоткнуть покрывало. Мимолетный взгляд в комнату выхватывает ослепительно-рыжие кудри, рассыпавшиеся по подушке, красивые и пылающие в лучах рассвета ярким пламенем. Завитки крупные, мягкие и хорошо подчеркивают смуглую кожу. Из-под полуоткрытых век сияют золотые радужки. Серый моргает, снова распахивает дверь, но Тимур вновь обычный парень, а волосы вновь самые заурядные, каштановые, И даже вновь торчат мелкими завитушками в разные стороны, а глаза так и вовсе плотно закрыты. Показалось, сам себя спрашивает Серый, и преисполняется уверенности, что нет, ни черта ему не показалась. Он бредет на кухню, наливает себе чай и выходит на крыльцо, где долго сидит, грея руки, обостывающую чашку. Солнце медленно выкатывается на небосвод, набирает силу. Из хозяйской рощи летит звонкое пение птиц, приветствуя начало нового дня. Цветы раскрывают лепестки, прохладный ветер шепчет в деревьях, стряхивает с листвы последние капли дождя. Напитанные влагой травы терпко пахнут зеленью. Утро чудесное — Его не портит даже воронья стая, которая снова летает над кладбищем, молчаливая и жутковатая. Серый впитывает в себя утро, глотает остывший чай и ни о чем не думает. Он устал думать и замечать. Когда роса исчезает, а небо голубеет, расставаясь с последними огнями рассвета, в доме слышатся шаги. За спиной Серого скрипит дверь. «Ой!» — говорит Верочка и полушепотом спрашивает. «Ты чего тут?» «Не спится», — отвечает Серый и встает, едва не выронив пустую чашку. «Тимур пришел. Он весь день проспит. Не буди, ладно?» Верочка кивает и, сладко зевнув, спрашивает. «Ты Глашу подоить и накормить не догадался?» К своему стыду Серый осознает, что не только не догадался о Глаше, но и о курах начисто забыл, хотя петух несколько раз настойчиво горланил. «А, ты же доить не умеешь!» «Но покормить-то надо было», — тянет Верочка. Еще раз зевает, покрепче закутывается в халат и идет в коровник. Серый, устыдившись, идет следом за ней. На полпути она останавливается и оборачивается. «Как ты думаешь, они вернутся?» «Они» — на мгновение теряется серой, а потом соображает, что «они» — это Руслан со своими людьми. Вряд ли. Верочка кивает. Ее взгляд устремлен на ворота, светлые глаза неподвижны, словно не видит или видит совсем не двор. «Но могут прийти другие», — говорит она, и зябко обнимает себя за плечи. А прапор даже караул не выставил. Сколько его знаю, он всегда такой. Вроде умный, знающий, неплохо руководит, но при любом риске сходит с позиции лидера и прячет голову в песок. Сразу видно труженик глубокого тыла. Михась всю ночь ходил вокруг дома, сторожил, а ему хоть бы хны. Серому хочется подойти, накинуть на нее куртку и заверить, что больше никто никогда ее не напугает, но он только неловко топчется на месте и бормочет куда-то в пол. Михаил теперь вооружен, он защитит. Верочка тяжело вздыхает. Скорее уж твоя мама. Что? вскидывается серый. Причем тут его мама? Наступает пауза, которую тут же нарушает Петух. Это ведь Марина пырнула этого. Юрия! Неохотно отвечает Верочка, глядя на Серого испытующе. Когда Михась схватил автомат, Юрий попытался достать пистолет, но Марина воткнула ему нож в спину, а потом, вместе с прапором, связала и заперла в кладовке. Даже никакую помощь не оказала. Серый замирает, не понимая выражения на ее лице. Верочка осуждает, или это настороженность? «Вопрос, должна ли была мама оказать помощь человеку, который сунулся за пистолетом?» «Да, мама у меня боевая», — говорит Серый, гордо выпрямив плечи. «И я тоже кое-что могу». Ему нечего стыдиться. В том безумии, в которое превратился мир сразу после пришествия Хмари, невозможно было выжить и не запачкать руки, тем более, когда они остались вдвоем, Это Верочке повезло. Ее все время защищали Михась и прапор. У Серого и мамы такой роскоши не было слишком долго. Верочка, видимо, доходит до этой мысли и смущается. «Ну, это хорошо. Прапору она этим и нравится», — говорит она, и, схватив первое попавшееся ведро, исчезает в коровнике. Только дверь хлопает о косяк. Серый пару секунд таращится ей вслед, гадая о причине такого поспешного бегства. В итоге, ни к чему не придя, он вздыхает и идет кормить кур, а потом, надышавшись утренней прохладой, возвращается домой. Там уже одуряюще пахнет свежим кофе, и совсем не важно, что у сонного василька получилось совсем невкусно. Серый забивает горечь молоком, и сидит в углу, пока народ просыпается и подтягивается на вкусный запах. Прапор достает яйца и встает за плиту. Михась подает приборы. Вид у всех такой, словно вчера была грандиозная попойка, и сейчас они расплачиваются жестоким похмельем. Заходит Верочка, моет руки. Мама ставит на стол блюдо со вчерашним салатом. Прапор озвучивает задачи на день. Все завтракают остатками вчерашнего пиршества. Олеся встает у плиты и с энтузиазмом принимается за тесто. Она решает отблагодарить хозяев яблочным штруделем. Серый не уверен, что штрудель — это приемлемая цена за возвращение к жизни, но не вмешивается и вместе с Михасем и Васильком идет на огород, поливать посадки. «Вот, гляди, какое богатство!» — гордо объявляет Михась Васильку. «Вот здесь у нас горох и фасоль, здесь репа». Серый чувствует, как его глаза в буквальном смысле лезут на лоб, несмотря на всю усталость от постоянного удивления. Все их вчерашние семена не просто проклюнулись, они вымахали в полноценные растения, и издевательски кивают на ветру цветами и завязями. Михайс же ведет себя так, словно выросшие за одну ночь растения. Это в порядке вещей. Его больше интересует другое. «А где прапор?» — спохватывается он. «В мастерской, кажется», — отвечает Василек. «Он просто бросил на нас огород и пошел в мастерскую», — недоверчиво уточняет Михась. Вместо ответа из глубины дома, там, где стоит пристройка, доносится едва уловимый звук какого-то столярного прибора. Василек пожимает плечами. Михась хмурится, что-то бурчит сквозь зубы, но не идет скандалить и закапывается в посадке. А серый не может прийти в себя. Огород мистическим образом выросший за одну ночь — это слишком. Если Олесю еще можно как-то объяснить, в конце концов, она действительно могла быть жива, то как объяснить растение, целый огород? Грядки красиво очерчены, каждый кустик держит у колышко веселенькая желтая тесьма, и это просто добивает. Ведь не близнецы же облагораживали, ловя и подвязывая всю прущую культуру, Хочется схватить кого-нибудь за рукав и панически спросить «Сколько я спал?». Но серый теряет всякую способность говорить и молча таскает ведра с водой туда, куда не дотягивается шланг. Руки украдкой щупают листья, проверить, не галлюцинации ли перед ним. Листья теплые, чуть шершавые, пахнущие терпким соком на изломе настоящие Спокойствие только спокойствие, говорит себе серый. Все спокойны и ты будь спокоен. Словно безмятежный лотос у подножия храма истины насмешливо подхватывает знакомый голос Тимура. Он раздается откуда-то сверху, словно друг забрался на яблоню и притаился в ветвях. Но здесь нет яблонь, здесь деревьев нет вообще флегматично замечает внутренний голос. Серый останавливается, поднимает взгляд и, увидев на фоне голубеющего неба, полупрозрачную, словно бы отлитую из стекла фигуру Тимура, констатирует «Я все-таки свихнулся». «Ого, ты меня видишь и слышишь?» — восхищается Тимур. «Прикольно!» Серый молча ставит ведро в тенек у бани и идет в дом. Тимур летит за ним, бодрый, почти до неприличия. «Слушай, а ты не говорил, что этот щит бьется током. Я чуть наизнанку не вывернулся, когда дотронулся. Слушай, я боюсь соваться к этому столбу из источника. Вдруг меня поджарит. Только вместе с тобой. Ты чего молчишь? Эй, Серый, ты что, меня не видишь?» Серый быстро забегает в туалет и блокирует ручку. Кнопка маленькая, и дрожащие пальцы соскальзывают с нее, отказываясь повиноваться. Наконец, закрыв упрямую дверь, серый опускается на крышку унитаза и смотрит на призрачного Тимура. Тимур трещит и машет руками. Из этого потока бессознательного, который льется из полупрозрачного рта. Серый понимает, что это такой же внетелесный опыт какой был у него. «Ну, смотришь ты на меня. Чего не отвечаешь?» задумчиво говорит Тимур и машет рукой перед носом Серого. «Эй! Хватит уже мельтешить!» шипит Серый. «Ага!» радуется Тимур. «Все-таки слышишь?» «Так что, сходишь со мной к кладбищу?» «С места не сдвинусь. Хватит с меня всяких странностей». Серый сгибается, обхватывает голову руками, И Тимур стихает. «Слушай, ну не пугайся ты так», — серьезно говорит он. «Ты же тоже через это прошел. Чего теперь-то психовать?» Последние крупицы самоконтроля уходят на то, чтобы не орать. Шепот выходит надрывный, почти неслышный, такой, что у Серого перехватывает дыхание. «Не пугайся, не пугайся! Я не испуган, я в шоке!» постоянном непрекращающемся шоке. Даже мама, понимаешь, они даже маму заколдовали. Она теперь уже сама никуда отсюда не уйдет. И память, огород этот, Олеся шарлотку печет, и ты. Серва уже трясет, сипение превращается во что-то бессвязное, из глаз начинают литься слезы. Краем сознания он понимает, что это нервный срыв, но остановиться не может. Тимур что-то говорит, но что Серый не понимает и понимать не хочет. Только когда полупрозрачная фигура исчезает, а Тимур уже материальный, с матами распахивает дверь, Серый приходит в себя. И от того, как его резко успокаивает сам факт присутствия Тимура, живого и теплого, ему становится еще гаже. Серый скрючивается, скулит, скребет ногтями по кафельному полу в попытке выбраться обратно в нормальный мир. Этот холм, пруд, хозяева все душит сюрреализмом. Необъяснимая здесь плесень. Все отравились в тот момент, когда вдохнули воздух. Странности проникают в каждую клетку тела, разъедают, меняют постепенно, неотвратимо. Возможно, это последний всплеск здравомыслия. Разве что Василек. А что Василек? Вдруг за пределами холма Василек давно рассыпался золотистыми искрами. А этот не сможет пересечь черную крапиву, потому что не настоящий. Настоящий ли он, серый? А Тимур? Тимур сгребает серого в охапку, укачивает и что-то шепчет на распев. Серый устало опускает голову на его плечо, зарывается лицом в мятую футболку и затихает. Ему совсем не стыдно. Бормотание убаюкивает лучше материнской колыбельной. Слезы иссякают, скрученные в комок нервы расслабляются. тш Ты не один, я с тобой!» Наконец разбирает Серый шепот Тимура. «Я тоже все вижу и ничего не понимаю». Их руки совсем рядом, и они, несмотря на непохожесть, выглядят странно одинаковыми, совсем не такими, как у всех остальных. Нам надо было уйти, зря я не послушал маму, всхлипывает Серый. Ты не понял? У нас не было ни единого шанса уйти от хозяев, спокойно говорит Тимур, перебирая его волосы. И это хорошо. На Серого тоже накатывает уверенность. Да, Эта плесень, что разрастается в их телах, это хорошо, потому что это вовсе не плесень. Он успокаивается окончательно, и спустя минуту, когда они с Тимуром выходят из туалета, собственная вспышка кажется глупой и неуместной. Ведь серый ни на что не может повлиять и никогда не мог. По сути, от него ничего не зависит, чтобы не делали с ним хозяева. И какова бы ни была их цель, это не причиняет вреда. А исполнение желаний и зачарованные старшие «все идет же хорошо, что еще надо?»